Но расскажи, вы все, кто счастлив тут, взыскуете ли высшего предела, где больший кругозор и дружба ждут? С другими улыбаясь, тень глядела и, радостно откликнувшись потом, как бы любовью первой пламенела. «Брат, нашу волю утолил во всем закон любви» лишь то желать велящий, что есть у нас, не мысля об ином. Как бы любовью первой пламенела, может быть, истолкована двояко. Первое — словно пылала огнем первой любви, и второе — была как бы охвачена наивысшим пламенем любви. Когда б мы славы восхотели вящей,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 и наша с нею не в противовесе. Нецессия необходимо латинский термин с схоластической философии esse бытие латинский термин, как и предыдущий. И так как в этом царстве мы стоим по ступеням, но счастливы народы, И царь, чью волю вольно мы вершим, Она — наш мир, она — морские воды, Куда течет все, что творит она, И все, что создано трудом природы. Тут я постиг, что всякая страна На небе рай, хоть в разной мере, Ибо неравно милостью орошена. Но как из блюд вкусив какого-либо, Мы следующих просим иногда За съеденное говоря спасибо, Так поступил и молвил я тогда, Дабы услышать, на какой же ткани Ее челнок не довершил труда. Жену высокой жизни и деяний Она в ответ покоит вышний град. Те, кто ее не бросил о деяний, До самой смерти бодрствуют и спят близ жениха, который всем обетом ему с любовью принесенным рад. Жену высокой жизнедеяния Клару Осисскую, основательницу монашеского ордена, которому принадлежала Пиккарда. Я вслед за ней, наскучив рано светом, в ее одежды тело облекла, быть верной обещав ее заветом. Но люди в жажде недобра, зла меня лишили тихой сеней веры, и знает Бог, чем жизнь моя была. А этот блеск, как бы превыше меры, что вправо от меня тебе предстал была и всем сиянием нашей сферы, внимая мне и о себе внимал с её чела, как и со мной то было, сорвали тень священных покрывал. Когда её вернула миру сила в обиду ей, и оскорбив алтарь, она покровов сердце не сложила. То свет констанцы столь великой встарь Кем от второго вихря к свевской славе рожден был третий вихрь, последний царь? Констанция, последняя представительница нормандской династии в Южной Италии. Ее муж, германский император Генрих VI с 1191 по 1197 годы, положил начало владычеству в Сицилии и Неаполе свевского, то есть швабского, дома Гогенштауфенов.